В 536 году, после отъезда Велиссария в Италию, в Африке начался солдатский мятеж. Как рассказывает Прокопий, причины его оказались да нельзя простыми – имущественный спор и имперская политика в делах религии. После гибели многих вандалов их жены, а также дочери, вышли замуж за солдат Юстиниана. Война войной, а дом нужно содержать – Приданные женщины принесли те наделы, которыми владели их семьи, а как раз эти земли решено было присоединить к Фиску. И вот каждая из них стала побуждать своего мужа требовать себе в собственность те земли, которыми каждая из них прежде владела, говоря, что это против всяких божеских законов, что, будучи замужем за вандалами, они пользовались ими остав женами их победителей они тем самым лишаются того что прежде было их собственностью приняв этого внимание воины решили что им не следует уступать соломону который хотел приписать эти земли или казне или дому василевса он говорил им что рабы и все остальные богатства как обычно являются добычей солдат. Земля же должна принадлежать Василевсу и римскому государству, которое вскормило их и дало возможность стать и называться воинами не с тем, чтобы они сами себе приобретали земли, отнятые у варваров, незаконно поселившихся в римской державе, но с тем, чтобы эти земли стали государственным достоянием, из которого и им самим, и всем другим, обеспечивается пропитание такова была одна из причин этого восстания вместе с тем имелась и другая ничуть не менее если не более серьезная причина по которой были приведены в беспорядок все дела в ливии дело в том что в войске римлян было не менее тысячи солдат арианского вероисповедания Большинство из них являлись варварами, причем часть из них была из племени герулов. Их вандальские священники особенно подстрекали к восстанию, поскольку им нельзя было больше молиться Богу так, как они привыкли, но им было запрещено исполнение таинств и священных обрядов. Василевс Юстиниан воспретил христианам, не принявшим православие, исполнять обряд крещения или приобщаться других таинств. Третьим фактором стали вандальские воины, увезённые Велисарием на восток, всего числом около пяти тысяч. Четыре сотни из них захватили корабли и заставили матросов отвезти их обратно в Африку. Пристав в безлюдном месте, они высадились на берег и частью соединились с маврами а частью стали подстрекать к мятежу солдат Юстиниана, среди которых было много ориан-германцев. Так или иначе, гарнизон Карфагена возмутился. После гибели одного из начальников, виновные в этом воины, отведав убийства и крови, стали убивать всякого, кто попался им на пути, будь то левиец или римлянин, если только он был сторонником Соломона либо если у него при себе были деньги затем они начали грабить город входя в дома и там где не встречали отпора со стороны солдат забирали все самое ценное пока их не успокоили наступившая ночь и сменивший их возбуждение пьянство соломон с будущим историком прокопием бежал морем в сиракузы к Велисарию. восставшие провозгласили командующим простого воина Стоцу, человека смелого и предприимчивого. Почти вся армия, восемь тысяч человек, поддержала его. И Стоца осадил Карфаген, за стенами которого спрятались немногочисленные верные императору войска. К мятежникам пришли и около тысячи вандалов, включая тех, кто бежал с кораблей. Велисарий, узнав о случившемся, Немедленно сел на корабль и приплыл обратно. Напуганное известием о прибытии своего бывшего командира, воины стоции отступили от стен города. Велисарий нагнал их и разбил, захватив построенный ими лагерь. Мятеж мятежом, а воинский устав римские солдаты блюли, даже взбунтовавшись. Там оказались одни женщины, из-за которых начался мятеж, И можно себе представить, что им довелось испытать, ибо Велисарий отдал лагерь на разграбление. Стоило только стратегу второй раз покинуть африканский берег ради итальянской кампании, как восставшие возобновили боевые действия. Помимо вандалов, Стоца принимал в свою армию и рабов, бежавших от владельцев и новых дезертиров, благодаря чему его войско усилилось. Когда в Карфаген прибыли двоюродный брат Василевса Герман и новый префект притория Африки Симмах, выяснилось, что верность императору сохранила не более третьей армии. Обещания амнистии и выплаты долгов по жалованию привели к тому, что часть солдат вернулась, но не все. Оставшиеся были разбиты в тяжелом конном бою в Нумидии, где обе армии смешались и, будучи одинаковыми по языку и вооружению, отличали друг друга только благодаря паролям. При этом Стоца, избежав гибели, с оставшимися сторонниками скрылся в Мавритании. Герман устранил и другой заговор во главе с его собственным копьеносцем Максимином, захватившим карфаген на непродолжительное время зимой 538 539 года затем императорского родственника сменил соломон но войска по-прежнему не внушали доверия где-то у мавров прятался непокоренный стоца женившийся на дочери какого-то из местных вождей как говорится угли тлели а что же в европе Завоевание Африки насторожило италийских готов. Ведь и в Италии ситуация складывалась для них неблагоприятно. Теодорих умер, не оставив сыновей, согласно воле короля власть получил десятилетний сын его дочери Амалосунты, Аталарих. Мать стала при нем регеншей, что являлось вполне приемлемым для римлян, но вряд ли подходило для германцев. Понимая это, Не желая сохранить существующее положение дел, Флавий Магн Кассиодор, остававшийся главным лицом в гражданском управлении при Амаласунте, подготовил и направил в Константинополь письмо за подписью Аталариха. В нем молодой король, напоминая о почестях, оказанных в Константинополе его деду и отцу, а также об усыновлении Евфариха Юстином, Уверял Юстина, в своем почтении просил опеки и дружбы на тех условиях, на каких ваши предшественники имели договор с блаженной памяти дедом нашим. Впрочем, сам юноша не унаследовал добродетелей своего великого деда, любил выпить и оказался вообще человеком вздорным и конфликтным. Дошло до того, что его мать была готова бежать в Константинополь и на этот случай даже заблаговременно высылала корабль с золотом и драгоценностями в Деррахий. Изнурив себя всякими излишествами, молодой король скончался 2 октября 534 года, как раз в то время, когда победоносный Велисарий закончил африканскую кампанию и вернулся ко двору. А Малосунта понимала, что ее единоличную власть знатные готы не примут не только из-за политических разногласий, но главным образом потому, что она женщина. Поразмыслив, она разделила власть со своим кузеном Теодатом, жившим где-то в Тусции как частное лицо. Но вместо родственного союза королева весной 535 года обрела сначала заточением на одном из островов центрально-италийского озера Бальсена, а затем и смерть от рук убийц, чтобы не проливать благородной королевской крови. И задушили в бане. В «Тайной истории» Прокопий постарался приписать убийство интригам Феодоры, которая якобы опасалась прибытия этой красивой женщины ко двору Истиниана, видя в ней угрозу для себя, как и в случае с парой Ильдрих Гелимер, такой поворот дел давал Константинополю формальный повод для войны, ведь Амалашунта была признанной союзницей, а Теодат нет. об этом совершенно определенно написал и Ардан, современник тех событий, когда об этом услышал Юстиниан, император восточный. Он был так потрясен, будто смерть его подопечных обращалась на него самого как оскорбление. В это же время через преданнейшего ему патриция Велизария он одержал победу над вандалами и тотчас же, без замедления, пока оружие еще было обогрено вандальской кровью, двинул против готов войско из Африки, предводительствуемое тем же вождем. Компания предполагала нанесение двух ударов. Основной, порученный Велисарию, намечался с юга, с Сицилии. Вторая армия вторгалась во владения готов пешим путем в Далмацию. Ею командовал магистр войск Илирика Мунд. Примечание. Он, кстати, был первым и самым талантливым из готских военачальников перешедших на сторону Юстиниана после смерти Теодориха. Но к чести Мунда нужно отметить, что он поменял флаг не после начала войны, а задолго до конец примечания. Операция сопровождалась и внешнеполитическими мерами. Юстиниан заключил договор с одним из королей франков, Тедибертом, чьи владения лежали у границ с Готами. В итоге, когда Теодат кинулся искать союзников на Западе, у него возникли проблемы. В разгар подготовки Ромеев к италийской кампании гунны Кутригуры напали на Фракию, но спешно вызванный с востока Сита справился с ними. Битва произошла в низовьях притока Дуная Янтры, неподалеку от крепости Новы. Начав поход в июне 535 года, Ромеи заняли Сицилию и Далмацию, что называется, в момент. Неспокойно стало и в самом Риме, ведь существование остготов и римлян было далеко не безоблачным. Теодат, будучи мастером интриги, но отнюдь не полководцем, затеял переговоры о мире. Сперва он согласился отдать Юстиниану Сицилию, ежегодно выплачивать 300 либр золота, выставлять по первому требованию 3000 солдат и торжественно признать верховенство Константинопольского владыки, так, чтобы статуи одному теодату не ставились, только вместе с императорскими, чтобы при торжествах имя Юстиниана провозглашалось бы первым, а возведение человека в ранг сенатора или патрикия делалось бы не самостоятельно королем, а императором по его просьбе. Затем же он вообще готов был отречься от престола в обмен на имение и ежегодные выплаты в двести фунтов золота. Однако в конце года Мунт пал в стычке под салоной, а затем в Африке вспыхнул солдатский мятеж и Велисарий быстро отправился туда. Теодат воспрял духом и велел прямо в Равенне арестовать императорского посла Петра. Это случилось в апреле 536 года. Но уже летом византийцы выбили Остготов из Далмации, а Велесарий вернулся на Сицилию. В Константинополе в это время находился римский папа Агапит, Татила поручил ему посольство к императору, надеясь на авторитет епископа. Однако сам посла определил и характер миссии. Агапит занялся не только политикой, но и делами веры. Для начала он потребовал удаления с Константинопольской кафедры патриарха Анфима, как не вполне православного, ибо тот уклонялся от признания Халкидонского собора. Да и, судя по всему, начал плотно общаться с незложенным антиохийским патриархом Севиром, ранее прибывшим в Константинополь. Римская книга «Пап» содержит один легендарный диалог. Когда папа стал в очередной раз отстаивать перед Юстинианом необходимость смещения Анфима, император, не хотевший этого делать, пригрозил. «Отправишься в ссылку, дерзкий!» На что Агапит выпалил? «Я желал приехать к христианейшему императору Юстиниану, а вот передо мной диалектиан. Однако твои угрозы меня не запугают». Василевс проявил величие и мудрость. Он отступил, несмотря на то, что императрица Феодора покровительствовала монофиситам и сместил Анфима. На его место весной 536 года возвели столичного пресвитера Мину. Агапит и новый патриарх стали готовить очередные репрессии, прежде всего монахов одного из столичных монастырей. В самый разгар этих приготовлений римский епископ умер, Но Мина собрал таки поместный собор и анафематствовал своего предшественника вместе с рядом видных епископов Востока, в том числе находившихся в столице. В ходе одного из заседаний патриарх весьма однозначно заявил нечто, граничившее с подобострастием. «Подобает, дабы ничто из того, что обсуждается в святой церкви, не противоречило воле и повелению императора. После этого, как отметил Евагрий, во всех церквах открыто проповедуют Халкидонский собор, и никто не осмеливается подвергать его анафеме, а мыслящих иначе тысячами способов принуждают приходить к согласию юстиниан подтвердил проклятие своим указом 42 новелла август пятьсот тридцать шестого года кого-то из осужденных сослали анфим же исчез бесследно много позже после кончины феодоры его нашли в одном из помещений ее дворца императрица якобы спрятала опального патриарха нарушив закон мужа воспрещавшее ему жить в столице и более десяти лет никто не выдавал ее тайны феодора немало посодействовала и тому чтобы не в конце пятьсот тридцать седьмого года за неприятие халкидонского собора александрийского патриарха феодосия вместе с тремя сотнями монофиси монахов сослали в достаточно комфортное место столичный пригород дирком на Черном море. Позднее ее же стараниями им вообще позволили переехать во дворец Хармизда. Таким образом, буквально под боком у Юстиниана и Мины продолжал действовать штаб еретиков. Давний, с Юстиновых времен, и стойкий противник халкидонского вероисповедания, епископ Теллы Иоанн Бар Курсус бежал оттуда на восток и, перейдя границу с Ираном, начал поставлять монофиситских священников и диаконов. Через несколько лет персы выдали Иоанна византийским властям, но создание альтернативной православию монофиситской иерархии продолжил знаменитый Иаков Бородей помощь которому из Деркона прибыли от Феодосия уже два епископа. Так была заложена основа Сира Яковицкой церкви, существующей и поныне. Со смертью Агапита застопорились и мирные переговоры с италийскими готами, что, впрочем, Юстиниану было только на руку. Осенью византийцы перешли в наступление на юге Италии. Охранявший Мессинский пролив, готский военачальник перешел на сторону врага. Этот человек был зятем теодата, и случившееся не прибавило популярности королю. Прокопий рассказывал, что по совету какого-то еврея король решил погадать на свиньях. Взял три группы по десять поросят, одну назвал готами, другую римлянами, третью — Императорскими войнами И оставил на несколько дней По окончании срока из готских поросят Выжили лишь двое Из римских половина Причем у них вылезла щетина А императорские уцелели почти все Теодат пришел в уныние Он понял, что византийцы победят Римляне вымрут наполовину и обеднеют, а готы вообще проиграют войну. Остроумием же иудеи остается лишь восхититься. В середине ноября после двадцатидневной осады в руки византийцев перешел главный город компании Неаполь. В момент, когда пробравшаяся по водопроводу в город группа смельчаков и савров Открыло изнутри ворота, и на улице ворвались солдаты Велисария. Готский гарнизон сдался. Падение Неаполя изменило ситуацию кардинально. Теодат уже окончательно потерял авторитет. Соплеменники подозревали его в трусости, измене и думали, что бог от него отвернулся. В том же ноябре король бежал и пал от рук своих же подданных, Неподалеку от Рима, в каком-то небольшом городе. На его место готы избрали военачальника Витигиса, незнатного человека, начинавшего карьеру простым солдатом. Армия Велиссария шла к Риму. Витигис, в отличие от Теодата, человек в ратном деле опытный, решил покинуть гигантский город, который ему было нечем защищать. За сдачу города стоял и избранный незадолго до этих событий папа Сильверий. Король отправился в Равену, собирая силы и параллельно договариваясь с франками хотя бы о нейтралитете. Это ему удалось, но платой, помимо двадцати кентинариев золота, стал отказ от Прованса. Впрочем, Витегис не имел выбора естественно стягивая в Италию гарнизоны всех южногаллийских крепостей, он оставлял их без защиты, и даже если бы договор не заключили, захват их франками был неизбежен. Тем временем Велесарий появился у Рима. Витегис оказался прав, судя по тому, как восторженно встретили жители отряды Юстиниана, готы не смогли бы удержать город. В ночь с 9 на 10 декабря 536 года через одни ворота Аврелиановой стены, Фламиниевы на северо-западе, Рим покидал четырёхтысячный готский гарнизон, а в другие, Ослиные на юго-востоке, входили византийцы. Примечание. И Фламиниевы, и Ослиные ворота хотя и изрядно перестроенные, стоят в Риме до сих пор. Вечный город. Конец примечания. И здесь начальник Готов, оставив солдат, перешел на сторону врага. Спустя непродолжительное время в Елисарию сдался правитель Самния. Он передал византийцам часть веренных ему территорий, прилегавших к Адриатическому морю. С элитой готов было что-то явно не так. Кончина Теодориха, правившего ими более полувека, высвободила разрушительные силы, с которыми покойный король справиться не мог, но которые умел подавлять. Обычная беда длительного правления. Уход долгое время не сменявшегося лидера сносит крышку котла. Убийство Амаласунты и Теодата, измены военачальников и простых солдат, бунты римских граждан, недовольных кичливыми варварами, явились признаками распада готской державы. А тут еще Витигис, желая добавить себе легитимности, женился на дочери Амаласунты Матасунте, причем сделал это против ее воли. А женщины испытывают к насильникам ненависть, даже если изнасилование скреплено брачными узами Следовало принять во внимание то обстоятельство, что Матасунта была особой королевских кровей и имела соответствующее представление о свободе и чести В общем, самоуверенность Витигиса дорого ему впоследствии обошлась Получив ключи от римских ворот, Юстиниан пришел в восторг. Снова римский император владел столицами Востока и Запада.